Надо надеяться. Ровно через неделю, в 4 часа, Прохор вновь был у товарища министра. Старик на этот раз в вицмундире мундире со звездой, поэтому при встрече вел себя с подобающим величием. ну Ах, да, садитесь, садитесь, сухо и напущенно проговорил он, вы, кажется, По поводу по поводу отобрания от поручка Приперентьева золотоносного участка и передачи его мне, ваше превосходительство. Да-да-да-да, великолепно помню. Ох, столько дел, столько хлопот. Бесконечное заседание, комитеты, совещания с ума сойти. Он произнес это скороговоркой, страдальчески сморщившись и потрякивая головой.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 И все величие его расставило. — Похвально, похвально. Очень, очень похвально, милостивый государь. И так он порывисто поднялся и заискивающе пожал руку Прохора. Представительный весь в позументах в Голунах швейцар, подавая пальто, спросил Прохора. — Ну, как ваше честь дела? — Осмелюсь поинтересоваться. Неважно. Буркнул Прохор и вспомнил давнишний совет Иннокентия Филатыча. Швейцарец научит. Либо лакей, К нему млечь. Широкобородый седой швейцар, похожий в своей шитой девреи на короля Треф,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 Народ, мой вам совет, в случае неустойки, али какого-либо промедления, действуйте через женскую, извините, счастье. То есть, ну да вы сами отлично понимаете. Любовный Близир, благородные Амуры, да, например, так, например, их превосходительство аккредитованный у мадам Замойской. Городовиня? Изумился Прохор, и сердце его заныло. Пред глазами быстро промелькнули Нижний Новгород, Ярмарка, зеленый откот Кремля, Воровская шайка, Замульская, Графиня, Без что да, Баронесса,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 Да жаль, угораздило же без беззубого порядочным людям насы кусать.